В этой войне многие важные вещи почему-то получались как-то сами собой, без каких-либо приказов или коллективных решений. К примеру, никто и никогда не ставил вопрос о совместном командовании войск севера и юга. Почему-то командующим само собой стал монах, и с этим никто не стал спорить. Вот и сейчас, безо всяких обсуждений, армии земляны и восточников Устроили общий лагерь, где все смешались в кучу. И это странно. Ведь друг другу они не доверяли ни на грош. С другой стороны, местность сама потребовала поступить именно так. Сделать единый, компактный лагерь. Рельеф в этом краю был своеобразный. К Дунайке спускались многочисленные ветвящиеся балки. Участки между ними были ровными, как блин. Будто куски пирога нарезаны на тарелки. Вот на одном из таких кусков и поставили лаги. С юга Дунайка прикрывает, там не развернешься. С востока глубокий овраг, с запада крутая балка. Лишь с севера можно опасаться массированного нападения. Ну и если врагу не страшно атаковать вверх по склону, то и со стороны балки ударить могут. Весь вечер не умолкали топоры. Ночью воины отдыхали, но на работы по укреплению лагеря монах приказал пригнать все местное население. Народу здесь немного было, однако полторы сотни найти удалось, вот они и пахали всю ночь, отпустили их лишь перед рассветом. К тому времени в окрестностях не уцелело ни одного деревца, даже кривые порубали под корень. В плотную глинистую почву вбили сотни кольев понаставили заслоны из рогаток, лопатами и топорами навалили грунт по периметру. Вал небольшой, полметра с вершком. Но все же дополнительная защита. На случай массовых наскоков трилов навязали из тростника и веток здоровенные щиты. Дротики точно не пропустят. Знай монах заранее, что так компания будет идти, позаботился бы загодя об укреплении этого места. «Ну, на будущее будет знать. Если будет, это будущее». Поспать Дубину не дали. Растолкали в предрассветный час, когда сон особенно сладок. Заспанный парнишка, склонившись к уху южанина, громко прошептал «Вас первый зовет! Кругова тоже позвал! Срочно зовет!» Встав, Дубин не стал, сломя голову, лететь к шатру диктатора. Подождет лишние пять минут, не умрет. Выбравшись из палатки, зачерпнул воды из котла, собирающего скатывающуюся по парусине влагу, протер лицо. Юркнул назад, не вытираясь, оделся. Нацепил амуницию и оружие, лишь потом занялся ногами. Ходить сегодня придется много. Сапоги за ночь высохли. Правда, добились этого принудительным, варварским способом закладывая в них нагретые у костра камни. Для кожи такой способ сушки не сильно полезен. Портянки тоже высохли. Хорошо бы их еще постирать хоть раз нормально, но не до этого. Напяли в сапоги, Дубин щедро намазал их жиром. Если дождь не усилится, то есть шанс, что ноги практически до вечера останутся сухими. А это великое дело. Боец с мокрыми ногами лишь наполовину боец. Что ни говори, но армия постепенно к такой погоде привыкает. Если раньше сама мысль о месяце походной жизни в таких условиях внушала ужас, то сейчас это уже не особо пугало. Человек такое создание, что ко всему приспосабливается. В шатре Дубина уже ждали. От северян сидели монах и серго. От южан – круг, от восточников – герцог Октус и барон Церпин. Насколько Дубин знал, сегодня как раз очередь барона командовать войском королевств. Но также знал, что фактически герцог Церпин – серый кардинал, и именно в его руках сосредоточен максимум нитей власти, возможных в этом войске анархистов. Получается, все в сборе. Лишь Олега не хватает. Но флотоводцы – птицы вольные и гуляют сами по себе. Монах, кивком поприветствовав Дубина, заявил, «Скажите восточникам, что разведчики засекли движение хайтов к броду. Наши переправились через Дунайку, опередив их хорошенько. По их словам, все фраки выступили. Думаю, что через час они уже могут быть здесь». Дубин, присев на свободный бочонок, перевел все почти дословно. Церпин ответил сразу. «Это плохо очень. Фраки минуют брод и ударят по нам со стороны имперской дороги. А там им ничего не мешает, лишь эти натыканные зубочистки. Фраков сотни. Их это не удержит». Октус, подняв руку, оборвал речь барона. Нам все равно, рано или поздно придется с ними столкнуться. Если сюда явятся одни лишь фраки, нам это на руку. Есть возможность покончить с ними, пока их не поддерживает пехота. Ваша светлость. Наших сил недостаточно, чтобы их сдержать. Каждый фрак стоит как минимум одного отличного рыцаря в латах. У нас таких всего 38. Получается у врагов в десять раз больше. Безумие встречать эту араву за этим хлипким заборчиком. Монах, внимательно прислушиваясь к спору союзников, вдруг ответил. Причем ответил на вполне приличном восточном наречии. «У нас всего час. Или мы сражаемся вместе, или удираем поодиночке, как зайцы. Если вы испугались, уходите». «Мы не уйдем. Да, без вас нам будет трудно, но бегая от них все время, мы никогда не победим, а мы воюем не ради бега, нам нужна победа». Октус одобрительно кивнул. «Я тоже думаю, что настало время посмотреть, на что мы способны. Отступим сейчас и опять придется начинать все заново. Время работает против нас». Каждый новый день стоит нам потери сил. Люди не могут жить в этом вечном дожде, они выдыхаются, а хайты слабее не становятся. Барон Церпин, если вам не терпится отступать, делайте это быстрее. Пока есть возможность, я остаюсь. И помните, если в этой битве победа будет наша, вас запомнят как труса, удравшего от слабого противника. А если мы проиграем, то прослывете трусом, бросившим союзников. Плохое помнят долго. Это пятно ляжет на всех ваших потомков. Барон побагровел и возмущенно просипел. За кого вы меня принимаете? Я не говорил, что отступаю. Я говорил, что это лучший выход. «Мы не можем в этом месте держаться против сотен фраков!» Монах, встав с высоты своего немалого роста, взглянул на союзников и подытожил. «Время идет, а войско еще спит. Я командую подъем. Рекомендую и вам своих собрать для бегства или битвы. Враг рядом!»